«Ты о чем думал вообще, Еску ворот куном и шаг?» — заорал Тигран. «Уже поздно, брат. Все». «Что? Что он сделал?» — взволнованно проговорила Рита, подбежав к большому столу. Следом примчался и Бурков. «Этот кретин снарядил вот эту адскую машину, а это, — выпучив глаза Бурков, — черт, это же, это атомная бомба». «Господи!» — выдохнула Рита. «Саня!» «Не надо!» «Уже поздно», — продолжал улыбаться Загорский. «Если я отпущу рычаг, байки ударят по капсулям. Капсюли воспламенят пороховые заряды и толкнут урановые цилиндры навстречу друг другу. И все. Атомный взрыв». «Но зачем?» «Надо уничтожить это проклятое наследие. Мы ведь не знаем, кто победил там, наверху. Нет времени на раздумья. Взрыв!» Уничтожат и цех, и лабораторию, и виртов, и весь соблазн обладание этим. — Саня, не дури. да я вытащу эти чертовы урановой болванки. Тигран подошел еще ближе. — Уже их не вытащить. — Все, ребята, уходите. Вы теряете время. Я не смогу долго держать этот рычаг. Очень мощная пружина, но должен быть какой-то... — Нет, Тигран! — заорал Загорский. — Все! — «Ничего уже не изменить! Уходите! Сейчас же! Ворота можно открыть! Вон засов! Не надо лезть через верх! Быстро уходите на дрезину и как можно быстрее катить отсюда к чертовой матери!» багромян внимательно посмотрел на Александра. Тот весь вспотел от напряжения. Руки, судорожно сжимающие рычаг, дрожали. «Я тоже остаюсь», — вздохнул он. «Что?» — вскрикнула Рита. — Родная, он не сможет долго сдерживать устройство. — Я подстрахую его. Все-таки это атомная бомба, и вам надо дать большую фору. — Нет! — женщина выпучила глаза и вцепилась в тигра на руками, как хищная кошка хватает жертву. — Нет! — зарычала она. — Прости, родная. Он с силой оттолкнул ее от себя. — Бурков, черт тебя, дери, забирай ее. Прикладом по башке оглуши, если надо, но забери ее. — Сейчас же нет! Все понял. Морской пехотинец ловко подхватил женщину и взвалил ее себе на плечи, затем бросился к воротам. Рита билась в истерике и кричала, не желая оставлять своих друзей вместе месте, которое очень скоро станет эпицентром ядерного взрыва. «Прощай, девочка моя!» — вздохнул багромян глядя, как они исчезают за воротами. «Дурак!» — прошептал Загорский. «Зачем? Уходи с ней! Ты ей нужен!» Тигран посмотрел на него и покачал головой. — И насколько тебя хватит, чтобы сдерживать рычаг на десять минут? Этого мало, Саня. Этого мало даже с учетом дрезины. Они должны уйти далеко. Ты устанешь, я тебя заменю. А еще могут прорваться в вирты через наши баррикады. Кто-то должен будет отстреливаться. Мы должны теперь прожить здесь максимум, сколько сможем. — Я восхищаюсь тобой, Тигран, — покачал тот головой. Не пришлось бы, баранья, твоя башка, если б ты не затеял эту дурацкую игру со смертью. Прости, но так надо. Мы ведь перехитрим смерть. Мы уничтожим ее наследие. Она всегда была рядом, всегда с нами. А мы ее перехитрили. Загорский улыбнулся, и руки его задрожали силенее. — Дай мне, — багромян сжал руками рычаг. — Отдохни пока. Александр вздохнул и отошел, взмахивая затекшими ладонями. — Спасибо. — Слабак, ты даже пяти минут не продержался. Я еще слышу, как Риточка кричит где-то там. — Похоже, ты прав. Ну, а теперь давай ты мне объяснишь свою выходку там, в комнате, которую ты запер. загорский сел на ящик с капселями и грустно уставился в пол. — Вы там, как я понимаю, нашли останки двух людей. Я знаю, кто это, — кивнул Тигран. — Вот как? — Да. «Ты также запер Руслана и Лену?» Загорский молча кивнул. «Зачем?» «Я любил ее, всей душой, безумно. Но любовь, особенно безответная, может человека превратить во что-то страшное. Она ведь любила Руслана, и я в порыве ревности...» А потом запаниковал. Я понял, что не смогу в одиночку открыть ту дверь, и, значит, они обречены, я бросился бежать. Я хотел поскорее найти выход и позвать помощь. Но когда я выбрался, я был на поверхности минут пять, и весь мир, все человечество, Господи! Если у меня такой жуткий хаос творился в голове, когда я запер в ловушке двух людей, то что же творилось в мозгах тех, кто уничтожил все человечество? В общем, все померкло, все забылось. А потом ты нашел тот фантик, От шоколадного батончика и дверь. И я все вспомнил. Я испугался, дико испугался. Я не хотел, чтобы вы открывали дверь. Не знаю, чего я испугался больше. Того, что призраки моих друзей выскочат оттуда и отправят по кусочкам в ад. Или того, что вы сможете узнать правду о том, что я за человек. Или просто боялся сам себя. Вот и запер вас. А потом испугался, что не сможешь открыть. И побежал за помощью, да, вздохнув, кивнул Загорский. Я всегда подозревал, что ты долбанутый на всю голову отморозок. Так что зря ты переживал. Прости меня за то, что я тогда сделал. Слушай, Саня, может, найдем веревку какую-нибудь? Да зафиксируем рычаг. И уйдем? Да. А где же твоя решимость? Я забыл Рите сказать кое-что. Я догадываюсь, что ты забыл ей сказать улыбнулся александр только вот нельзя оставлять устройство вирты рано или поздно выйдут из лаборатории, и у них будет атомная бомба ты думаешь они настолько сообразительны что все поймут они очень умны, тигран посмотри вокруг здесь полный порядок Вон на том станке работали совсем недавно что то вытачивали вон пресс на котором они делают свои керасы я знаю по крайней мере один из них Умеет безумно долго находиться под водой, я видел. Он преследовал меня, как будто всю жизнь, не Тигран. Ты уходи, а я останусь. Я поставлю в этом деле жирную точку. Изнутри лаборатории стали раздаваться яростные стуки по забаррикадированной двери. Ну вот и все, брат. Теперь поздно рыпаться. Ладно, Сань, подержи рычаг. Мне отлить надо перед смертью. Над полигоном занялся рассвет. Слабый ветер продолжат дуть в сторону моря, и воздух на побережье, как это иногда бывало, сегодня пригоден для дыхания без масок. Над зданием Пура, место, откуда в былые времена руководители наблюдали за учениями морской пехоты, одиноко торчащим на побережье, развивался вражеский флаг. Засевшие там пулеметчики не давали поднять головы группе людей, засевших в глубоком и широком рву, выротом тут давным-давно для оттока с полигона грунтовых вод в море. — Боря, какого рожна ты приполз сюда? — зло проговорил Стечкин в адрес Колесникова, лежащего на склоне рва. Его голова и левый глаз были забинтованы, забинтована и правая рука. «Да я только одним глазком взглянуть, командир!» усмехнулся Борис. «Ага, последним, что ли? Ты лучше смотри, чтоб краб не подкрался. не у точки высадки, тысячи метров отсюда. Тут не так интересно. Мяса мало». «Черт, ну где эта шилка?» Ей гусеницу перебила и оторвало ленивец, отозвался находившийся тут же младший сержант. «Долго ждать будешь?» «Командир, ты что же?» — Хочешь разбить наш пур пуршилкой? — покачал раненый головой капитан. — Нехорошо как-то. — А ты что предлагаешь? — зло проговорил майор. — Никита, передай по рации, чтоб БТР сюда гнали. Из КПВТ их снимем. Села рация, командир. — Да вашу ж мать! — Товарищ гвардии майор, у меня другое предложение. — Какое, Альф? — Я по дюнам зайду со стороны моря и поднимусь на пур. Их всего двое, я справлюсь. — Ты уверен? — уверен, — кивнул младший сержант. — Я это место знаю всяко лучше, чем они. — Ладно, действуй, только осторожнее. — Хорошо, а вы поотвлекайте их пока. Лады, братка. Никита быстро скрылся. Майор взял ручной пулемет и, чуть приподнявшись, дал беспорядочную очередь в сторону Пура. Послышался звон разбитых стекол. С верхней площадки здания ответил МГ. — Командир! «Финские стеклопакеты за полмиллиона!» — шутливо простонал Колесников. «Их же спецом к визиту президента ставили!» «Да и хрен с ним!» — усмехнулся майор и дал еще очередь. «А помнишь, командир, как командующий грозился тебя уволить за то, что по полигонной дороге, на которой за день до визита асфальту катали, на машинах ездим?» «Помню, конечно». «Вот же долдоны, да? Но где теперь все эти долдоны? Президент...» командующий, вся эта шушера, которая здесь денежки пилила на предвизитовом ремонте, а мы через столько лет после всемирного капсдеца за пур президентский деремся. Это не президентский пур, Боря, это мой пур, и это наша земля. Истечкин дал длинную очередь в сторону укрепившегося наверху врага. Снова злобное грызание вражеского МГ, затем автоматная очередь. «Все, Никита там!» Майор быстро сменил пулемет на винторез и приподнялся еще больше. Пулемет противника молчал. Но, похоже, на верхней площадке происходила рукопашная схватка. «Черт, дерутся двое! Одного Альф, наверное, положин! Блин, который из них?» — прорычал командир, ловяв прицел два борющихся силуэта. Вдруг один из них полетел с воплем вниз. «Кто?» — вскочил Колесников. «Кто?» — упал! Теперь они видели, как следом полетел вражеский флаг, и через полминуты над Пуром стало развиваться красное знамя. «Тот, кто должен, тот и упал», — улыбнулся Стечкин, облегченно вздохнув. Никита, сжимая рану на посеченной саперной лопаткой врага руке, удовлетворенно кивнул, поняв, что закрепил знамя крепко. Затем прихромал к вражескому пулемету «МГ», вырвал его из мертвых рук убитого им стрелка и, задрав ствол в небо, нажал на спусковой крючок. «Победа!» — заголосил он, выпуская в утреннее небо остаток ленты. Тигран водрузил на голову черный берет, подаренный ему совсем недавно Михеевым, и, прицелившись из автомата в сторону баррикад, стал ждать. «Саня, как ты, держишь еще?» «Держу пока», — отозвался Загорский. «Хотя какой смысл? Уже столько времени прошло. Часы уже, держи, Саня. Хотя на минуту, хоть на час. Сколько сможем, столько и протянем наше бренное существование. И помрем с честью. Перед смертью не надышишься, Тигран. Может, все-таки держать, я сказал». Вдруг высоко под потолком брызнули стекла, и там показался силуэт Вирта. Черт, как он там оказался? Стремянку принесли? Из окна раздались выстрелы. Ничего себе! Багромян кинулся к Загорскому, все еще сжимающему рычаг, и загородил его собой. Они и стрелять умеют. Держи, Саня! Он дал очередь в сторону окна. Мимо еще одну попал. Было слышно, как с той стороны свалилось тело сраженного Вирта и его оружие. «Ну, какой смысл?» — крикнул Александр. «Патроны есть, значит, есть и смысл. Будем отбиваться». рит уже далеко, брат. «А вдруг заминка? Держи!» — я сказал. «А что, если из лаборатории есть другой выход? Если они пытаются прорваться здесь, значит, нет у них другого выхода. Держи, мать твою!» В окне показалась голова еще одного монстра. Тигран снова начал стрельбу. Последней очередью все же отправил Вирта в Волгаллу. «Я пустой. Где твой автомат?» «На столе», — ответил Загорский. «Ага, вижу, Тигран. Давай меняться. Я уже не могу. Хорошо?» багромян сжал рычаг. Встряхнув затекшими руками, Загорский взял свое оружие и направил в сторону лаборатории. «Саня, следи за теми окнами. Я понял». Вирты сменили тактику. Они перестали ломиться в забагрикадированную дверь, теперь справа от нее стали слышны удары в стену, затем вдруг ритмичное и громкое дребезжание, вибрация, от которого чувствовалось даже здесь, у атомного устройства. — А это еще что? — воскликнул Загорский. — Похоже на пневматический отбойный молоток, — ответил Тигран. — Точно! Они проломят стену быстро. Откуда у них отбойный молоток? А мне почем знать? Может, они им друг друга балуют во время брачных игр. Мне казалось, что они однополые, это тебе только казалось. Помнишь ту тварь, что тележку прикатила, в которую они погрузили по кускам ущербного? Ну да, а что? У нее сесяндры здоровенные, самка это. Ты уверен? Саня, когда речь идет о здоровенных сесяндрах, я ошибиться не могу, захохотал Тигран. Так значит, они И по-простому размножаться могут. Возможно. Монстры продолжали воздействовать на стену пневматическим молотком. Однако до прорыва дело еще не дошло. Вскоре Тигран Загорский снова сменили друг друга. Багромян нацелился на стену. Немного нам осталось, да? Один рожок всего. Немного, вздохнул Загорский. Часть стены, наконец, не выдержала. В небольшой пролом ринулся первый враг. Короткая очередь настигла цель, следующий был умнее. Схватив мертвого собрата, он стал выбираться в цех, прикрываясь его телом. Тиграну пришлось извести все оставшиеся пули на то, чтобы перебить ему руки и поразить в грудь, когда тот выронил мертвеца. «Все!» — крикнул багромян «Все, Саня! Патронов больше нет! Отпускай!» Однако атомного взрыва не последовало. Тигран резко повернул голову. Загорский судорожно продолжал сжимать рычаг и истерически хохотал. «Что? Что такое? Отпускай! Они ведь еще не здесь!» Александр глянул через плечо за спину на то, как из пролома вываливаются могучие туши виртов. «У нас еще есть время, брат! Еще сильнее расхохотался он! Еще десять секунд поживем! Отпускай, придурок! Девять!» отпуская жену восемь, семь, четыре, ой, шесть, пять, достал уже, прорычал Тигран и шагнул к Загорскому. И вдруг позади, со стороны ворот, за которыми уже давно скрылись Бурков и Рита, раздался звук автоматных и пулеметных выстрелов. Тигран вздрогнул и резко повернулся. В цех из метро-туннеля вбегали облаченные в черную парадную форму морские пехотинцы. Несколько кинулись сразу к ним. Среди них и Бурков. «Вот она!» — крикнул он, указывая на атомное устройство своим товарищам. «Понятно. Вы можете еще сдерживать рычаг?» — крикнул пехотинец. «Да!» — часто закивал Александр. «Потерпите пару минут. Мы сейчас зачистим цех и поможем». «Хорошо!» Тигран теперь был в полной растерянности. Он с недоумением и одновременно какой-то невероятной теплотой смотрел на волны русских солдат, вливающихся в помещение. А вот солдат как-то странно одетый, в иноземный камуфляж и германскую каску. Он тоже был вооружен и помогал мурпехам. «Это что за клоун?» — растерянно спросил Тигран у Буркова. «А, это Пауль Рохас, чилиец, он с нами теперь». «Ладно, я побежал, держите рычаг, ага!» Жутко было теперь даже допустить мысль, что пару минут назад они готовы были, да и собирались привести в действие эту адскую машину и столкнуть в ее недрах два урановых цилиндра, провоцируя ядерную реакцию. И если бы это случилось то они погубили бы не только себя и проклятых виртов. Последний, кто вошел в цех, являлся женщиной. Тигран бросился к ней. Маргарита Казимировна улыбнулся он, сдерживая подкатывающие глазам слезы. Я мог бы догадаться. Да, Тигран Суренович, смеялась сквозь слезы Рита. Вы так долго продержались. Восемь часов. Восемь часов? Не веря своим ушам, воскликнул Тигран. Перед смертью действительно не надышишься. Эти часы казались лишь какими-то ничтожными минутами, пролетевшими в ожидании неминуемой смерти. Прости, что так долго. Я как могла. Я делала все, что могла. Ты ведь чувствовал. Ты чувствовал. Плакала Рита. И дождался меня. Она вдруг накинулась на него, крепко обхватив за шею живой. Живой мой тигр, бормотала она, жадно целуя. Так просто отделаться от меня хотел? Нет, никуда, никуда теперь не денешься. Ты мой. Не отпущу больше никогда. Я люблю тебя, Рита. Морские пехотинцы загнали виртов обратно в лабораторию и стали занимать позицию уже рядом с проломом в стене. Пауля Рохос отстал. Он повернулся, И смотрел на эту обнимающуюся парочку и улыбался. «Я больше не могу удержать этот рычаг! Вашу мать!» — заорал Загорский. «Тебе и не надо!» — усмехнулся Бурков, заменив его руки своими. «Отдыхай!»